Глава девятая. Награда Марсии. Ура! Запрыгала мафичка. На меня больше не сердятся. А где меню, официант? Ресторан при дороге из мармелада сам подаст все, что захотите, сказал тот же голос. Надо лишь подумать о вкусном, и оно тут как тут. Собачки зажмурились. А когда открыли глаза, Стол полнился тарелками с замечательной едой. О, обрадовалась Марсе, вот это да. Мафи схватила румяный пирожок и начала его жевать. Почему никто в прекрасной долине ничего про дорогу из мармелада не знает, спросила с набитым ртом Наретта. Здесь так хорошо. Ой, смотрите, платье. Где спросила Маффи и в ту же секунду заметила на другой стороне шоссе большой многоэтажный магазин, в витринах которого было множество красивых вещей. Нарета вскочила. — Ты куда? спросил тот же голос, что предлагал зайти в ресторан. Черная собачка показала лапкой на торговый центр. Туда. И тут же расстроилась. У нас нет денег. Они вам не нужны, успокоил ее кто-то невидимый. Не волнуйтесь, вещи никуда не денутся. Спокойно наедайтесь, а потом идите за обновками. Марсия, вы знаете, как меня зовут? удивилась Мапсиха. Конечно, ответил Бас. Ты самый лучший парикмахер на свете. Ни в прекрасной долине, ни в мире людей нет равных тебе. Помнишь, как помогла Маша? Марсия кивнула. В семье людей, которую я храню, у дочки хозяев намечался день рождения. Машенька хотела быть на празднике прекрасной, поэтому накануне торжества она отправилась в салон, где ее ужасно подстригли. Она вернулась домой, рыдая и в слезах заснула, а я ей помогла. Как же ты поступила? поинтересовалась маффи. Если локоны отрезали, уже ничего нельзя поделать. Ошибаешься, засмеялась Марсия. Я немедленно вызвала почтового жаба. Густав спешным образом доставил мои инструменты, и я сделала спящей Машеньке новую стрижку. Ох, и трудная была задача. Всегда сложно исправлять чужие ошибки. У тебя это прекрасно получилось, пропел голос. Машенька утром подошла к зеркалу и пришла в восторг. На празднике она была самой красивой. «Марсия, ты гений, ты лучшая, ты потрясающая, ты достойна всех орденов и медалей, но наград тебе не дают. По мордочке мопсихи покатились слезы. Нет. Но разве что скажут: красивая прическа. Спасибо. А как еще надо хвалить? спросила Мафья. Слово спасибо очень хорошее. От него сразу тепло на душе становится. Марсия, посмотри на стол, предложил незнакомец. Мапсиха взглянула. Какие ножницы? Можно их потрогать? Конечно, дорогая, разрешил Бас. Марси всплеснула лапками. Здесь огромный набор. Такой очень дорого стоит. Моя мечта. О, ручки золотые, лезвия титановые. Покажи нам свое искусство, попросил тот же голос. Постриги на рэтту. Интересно. Как скоро ты справишься с этой задачей? Марся схватила расческу с ножницами и быстро-быстро заработала лапами. «Семь минут объявил голос. Браво. Мафи, Ретти, как вам? Нормально пробормотала Мафи. О, спасибо. Просто отлично подхватила черная собачка. Мне давно пора было себя в порядок привести. Послышался звон фанфар. Теперь я сам оценю работу, сказал бас. Марсия сотворила шедевр. Лохматые некрасивые космы подруги превратились в причёску невероятной, потрясающей, ослепительной, неимоверной красоты. Не собачонку, неухоженную, похожую на бездомную Марсия превратила в наипрекраснейшую принцессу. Гениально, шедеврально, феерично. Кто, кроме Марсеньки, способен на такое? Нет ей равных в парикмахерском искусстве. Давайте поаплодируем. Браво, бис, мафинаретта. Почему не хлопаете? Разве я выглядела невзрачной, неухоженной дворняшкой? склипнула Рети. Ну да. Немного неаккуратной была, но и только. Так хвалить не надо, высказала свое мнение Мафье. Получается, как торт со сгущенкой, взбитыми сливками, вареньем и кексом в шоколадной глазури сверху. По отдельности все вкусно, а когда все вместе, то мутит от приторности. Марся Моя похвала на твой взгляд чрезмерна? спросил Бас. Могу ее еще сто раз выслушать, и не надоест, призналась Мапсиха. Некоторые любят бисквит со всеми начинками сразу, заметил Бас. «Марсенька, посмотри на стол. Что у тебя на тарелке лежит? Орден. размером с большую сковородку ахнула собачка весь в бриллиантах изумрудах сапфирах в центре надпись «Марсия — лучший парикмахер всех времён и народов награда висит на бархатной красной ленте о, -о, -о, -о! Продолжая бурно радоваться, Марсия застегнула на себе полоску со знаком отличия и приосанилась. Теперь вам надо выбрать главного в своей компании, продолжал бас. Какие предложения? Я! хором воскликнули Марсия и Нарета. Мафи, почему ты молчишь? удивился голос. Не хочу быть начальником. ответила мафия. У меня не получится, я неуклюжая. Ладно, засмеялся незнакомец. Отложим на время выборы. Вы наелись? Больше не влезает, а еще столько вкусного осталось, расстроилась Нарета. Хочется с собой взять, а положить не во что. Не переживай, дорогая. дам, куда вы идёте, всего будет в изобилии. Нарета, ты же давно хочешь красное платье в белый горошек, такое, как купили леврецке Теодоре. Да, согласилась Ретти. Тогда вперёд, скомандовал голос. Магазин бесплатных вещей вас ждёт.